Богообщение За время существования Виканского альянса в числе наших активистов побывало множество людей с самыми разными взглядами на жизнь. Мы всегда выступали за разнообразие и развитие любых идей, которые могли бы обогатить Вику, сделать ее практики доступнее для интересующихся, ярче и эффективнее. Случалось, что рука об руку в альянсе работали как люди, говорящие с богами исключительно в рамках молитв и ритуалов, так и сновицы, и те, кто привык воспринимать богов в прямых образах и видениях. Широчайший спектр способов общения с Богом и Богиней включал в себя и чтение символов, и мистические путешествия, и практики экстаза, и даже буквальное чаепитие, на которые Бог приходил в восприятии практика почти воплоти. Объединить практики воедино, выбрав один или два верных пути, универсальных для всех, оказалось невозможно. Любые рассуждения разбивались о факты. Жизнь мудрее любых теорий. Она раскрывает перед нами простор для роста и достижения наших целей. И раз уложить в прокрустово ложе красивых теорий все богатство мистических переживаний не получается, надо признать этот факт, а не закрывать на него глаза. Люди приходили в Альянс и уходили, делились своим опытом и знаниями. Рассказывали о том, как видели, слышали или ощущали богов, как воспринимали их напутствие и наставление. Методы различались подобно переливам цвета на гранях хрусталя, но неизменными оставались говорившие с нами бог и богиня. Неизменным оставалось и то, что все мы были веканами. Словно в закрытом клубе за чашкой травяного чая, разделенные пространством, мы делились своими мыслями и откровениями, трепетными воспоминаниями о прикосновении к божественной силе. Много из тех воспоминаний подобно пыльце на крыльях мотылька «коснись и исчезнет». Но даже пойманное и танцующее на кончиках пальцев и в уголках глаз, оно остается хрупким до невозможности. Не случайно в публичном пространстве чаще принято говорить о ритуалах, чем об ощущениях, и о магии, чем о мистических чувствах. Так навсегда в памяти остается ироничный и оттого еще более глубокий рассказ об обращении к одной из языческих богинь в рамках эксперимента. Богиня пришла, выслушала, посмеялась и сказала, что непонятно, кому этот вопрос на самом деле нужен, после чего ушла. Да, мистицизм — не научный эксперимент, из одного только любопытства отвечать на вопросы никто не обязан. Вероятнее всего и не будет, но от того мгновение общения становится только ярче. Боги, отвечающие в строгом соответствии с правилами, меньше всего походили бы на реальность. Живые отвечают живо, а не по шпаргалке, и могут себе позволить не подчиняться требованиям и формам диалога. Один из участников Альянса всегда говорил, что голос богов звучит как собственный голос человека. Все остальное говорит скорее о расколе в голове, чем о приближении к божественному. Если человек не может принять, что боги говорят через него, как часть его самого, значит он еще слишком далек от них, боится приблизиться. Другая участница делилась, что ощущение богов пришло к ней с чувством безграничного ужаса в лесу. Словно травы и деревья вокруг изменились, стали нездешними и чуждыми. Так на мгновение она потеряла ориентацию в пространстве и перестала понимать, где она. Пусть даже в нескольких метрах от нее еще был слышен звук проходящей дороги. Потеря восприятия окатила ее страхом, но когда она смогла перебороть этот страх, то вдруг осознала, что буквально окружена божественным, словно находится в объятиях богини. Даже простой пересказ подобного может вызвать скептическую реакцию. Представьте, сколь трудно говорить о таком в личном разговоре. Но в том-то и дело, что живые примеры богообщения — это некрасивые цитаты из фэнтези-книг. Это всегда выход за грань восприятия, переход в иное состояние ума. Оттого они могут быть как скудные, и незаметны в случае, например, с гаданиями, так и пугающе похожи на безумие, как при прямом разговоре. Богообщение — это всегда очень личный опыт, с трудом передаваемый другим людям. Отчасти поэтому большая часть таких внутренних обсуждений неуместна на страницах книги. Они остаются сокрытыми тайной обетов и обещаний, запретов на разглашение и принципами личного доверия. Альянс видел и слышал многое но только потому, что он не распространял тайны дальше внутреннего круга. Пусть так будет и впредь. Крылья мотылька мистических откровений — хрупкие ломки. Тайны личного общения святы, но все же кое-что может быть открыто для обсуждения, отчасти в измененном виде, чтобы никого лично не задеть. Мы предлагаем вам ознакомиться с несколькими примерами прямого общения с богами, прежде чем перейти к разбору методов и возможностей. Пусть они послужат вам вдохновением и покажут, что все возможно. Наиболее практичным и полезным обычно является будничное общение с богами. Скупуя на яркие детали, слабое по силе восприятия и спорное по точности ответов. С годами оно становится повседневной частью работы практика в ВИКе. Фактически оно дополняет обычные методы познания где-то на уровне интуиции и перебора вариантов. Так через совет богов можно найти для себя решение сложной ситуации или наметить будущий путь к еще пока неочевидным целям можно улучшить понимание самого себя, выйти за границы ставшего привычным поведения. Описание такого общения, как правило, скупо и лаконично. Веканин просто воспринимает ответ в виде яркой картинки, слова или импульса в голове, после чего позволяет себе считать его ответом богов, если тот проходит минимальную проверку на соответствие. Проверки у каждого века не на свои, основаны они на личном опыте. Главное в таком общении — эффективность и польза здесь и сейчас. Тем не менее, в жизни практика случаются и особые моменты. Когда приходят ответы на глобальные вопросы, наставления широкого профиля и даются новые возможности. Яркие, насыщенные и незабываемые моменты оставляют неизгладимый след на психике веканина, сохраняя свою силу многие годы спустя. Их ценность не в сиюминутной выгоде, но в явленной силе богов в осознании их реальности. О таких моментах и поговорим. Первое. Это было осенью. Я выгуливал собаку на закате. Дворы были почти пустыми. Мы шли по большому кругу вокруг дома, через несколько десятков дворов. Поднялся сильный ветер. Листья кружились перед лицом. Внезапно я стал терять ощущение времени. Контролировал себя, поворачивал куда нужно, переходил дорогу. Но словно бы каждое мгновение длилось очень долго. Краски стали ярче, особенно закатное солнце. Направление выбирал, не задумываясь. Меня, скорее, собака вела. Ощущение все усиливалось, пока вдруг не понял, что иду не один. Словно во мне или рядом со мной был кто-то еще, а в следующее мгновение понял, что это Бог. Его голос был не совсем слышен. Скорее, я просто ощущал в голове ответы, проговаривал их сам, но они не были похожи на то, что я хотел бы услышать. Я спрашивал его, как мне быть дальше. Тогда был сложный период, и он холодно сказал, что надо просто идти. «Легко не будет, но ты должен». Было еще много более конкретных ответов. Часть из них я вспомнил только через пару дней а потом я словно вынырнул на поверхность. Ощущение времени вернулось, понял, что сердце сильно бьется и что мы уже почти дошли до дома. Непосредственно момент общения с Богом занял, наверное, минут пятнадцать, но было полное ощущение, что прошло больше часа. Второе. Я несколько дней молилась богине с просьбой открыть мне ее имя. Может быть, неделю. С самого начала была уверена, что богиня станет работать со мной под каким-нибудь конкретным именем. Историческим, кого-то из языческих богов. Много медитировала на это, но не могла обнаружить никакого знака. В Последний день долго не могла уснуть. Еще раз помолилась. Время уже было ближе к утру. Наконец-то заснула по ощущениям, Сразу оказалась посреди горной дороги, такой, петляющей по склону, но почему-то широкой и с хорошим асфальтом. Долго шла вверх. Солнце ярко светило, но жары я не ощущала. Вдруг по склону начали катиться камни, целый камнепад от мелких до очень больших. Страха не было, стояла и смотрела. Сзади подъехала машина с открытым верхом, а в ней яркая женщина с холодным взглядом. Она знаком предложила мне сесть, и я забралась в машину. Мы поехали прочь от камнепада. Неожиданно обстановка изменилась. Вместо горной дороги мы оказались в длинном тоннеле. Обычном городском тоннеле с лампами наверху и разделителем дороги, только бесконечно длинным. Я о чем-то спрашивала женщину, но та отвечала неохотно и односложно. Тогда я попросила ее. Скажи мне свое имя. Она вдруг улыбнулась и ответила. Долго же ты догадывалась, как будто это все не в первый раз. После этого назвала имя богини. Тоннель тут же закончился. Машина начала падать в пропасть, и я проснулась. Третье. Мне нравятся идеи с эффектными украшениями алтаря. чтобы было ярко, много всего. Однажды я подумал, что было бы здорово весь алтарь украсить искусственными цветами. В городе как раз открылась лавка, где продавали очень красивые цветы. Не олиповатые, как на кладбищах, а действительно похожие на настоящие, только пластиковые, долговечные. Подумал, что куплю и сделаю алтарь с ними. Дня три не мог попасть в лавку. Сначала просто опоздал, уже закрылась. На следующий день случились неприятности на работе, вымотался. Стало совсем не до цветов. В третий раз подвернул ногу и решил уже не делать крюк, сразу идти домой. Тут мне показалось, что уж очень много совпадений. Обычно я мимо этой лавки постоянно хожу без проблем. Я бросил руны, спросил богов, хотят ли они видеть искусственные цветы на алтаре. Вышло, что не хотят. Тогда я пообещал, что не буду тащить их на алтарь, просто куплю цветы для дома. На следующий день без каких-либо трудностей доехал до лавки и купил цветы. Алтарь ими украшать, конечно, не стал как обещал. Четвёртое. В выходной день я гулял по набережной. Встретил незнакомого старика. Тот в полный голос ругался на молодежь, что-то ему не понравилось. Я хотел пройти мимо, но он обратился ко мне, видимо, за поддержкой. Сам я давно уже не отношусь к молодежи. Я хотел кивнуть и молча уйти. Но тут вдруг он сказал, что никто не помнит важных дат. Ничего необычного, но это был буквальный ответ на вопрос, который я обдумывал в тот момент. Мелочь, но меня зацепила. Я просто не смог сразу уйти. Что-то ответил не в попад и выслушал целую речь от него. Все вокруг как-то поплыло. Я, словно и старика, уже толком не видел. Буквально вдруг начал воспринимать его как Бога. То, что он говорил, относилось-то к молодежи. Но я понимал его слова совсем иначе, как ответ на мои вопросы к богам. Настолько точно они попадали в цель. Через несколько минут меня отпустило. Я попрощался, ушел. Но до самого дома трясло. Было ощущение, что я и правда поговорил с богом. Пятое. В семье был сложный период. Сильно болел ребенок. Много дней недосыпа и общее состояние на грани отчаяния. Однажды ночью, после нескольких пробуждений, я буквально упал на кровать и мысленно закричал. «Почему ты не хочешь нам помочь? Неужели мы настолько ничего не значим?» Это была настоящая злость. Мне даже в тот момент стало немного неловко за нее. Сейчас тем более. Но я отмахнулся от этого ощущения и сразу отключился. Проснулся, кажется, через пару минут. Жена испуганно спросила, что упало с таким звоном. Мне тоже показалось, что меня разбудило ощущение какого-то тяжелого удара, но вокруг все было на своих местах. Испуганно осмотрелись, но очень хотелось спать. Уснули снова утро я увидел, что стеклянная полка на алтаре была расколота. По линии разлома лежал атам острием вниз. Так, словно не полка сломалась, а кто-то нанес отамом сильный удар, расколовший ее. Скорее всего, стекло перегрелось от свеч и в один момент не выдержало, но, выходит, произошло это сразу после моего вопроса. Что характерно, когда я это увидел, испуга не было. Наоборот, появилось ощущение надежды. Стало как-то легче, словно мне дали обещание помочь. Через несколько дней стало и правда немного лучше. Шестое. Было время на съемной квартире, когда алтарь стоял на балконе. Простая деревянная доска на стуле. Две свечи. Тарелка для даров. Было лето, и я подолгу медитировала по ночам. Дверь балкона всегда закрывала. Свечи стояли далеко от стекла, а с другой стороны в комнате окно было занавешено простой легкой шторой. Честно говоря, я редко обращала на нее внимание, но однажды, проснувшись, бросила взгляд в окно через нее как красный алтарь и поняла, что на шторе отпечаталось пятно, как будто немного жирное, как может быть от рук, но пятно было круглое с двумя завитками по сторонам. Не могу сказать, что это был прям точный аккуратный символ богини, но пятно было на него очень похоже, так как может быть похож символ, полученный, например, гаданием на воске. Если кто-то и хватал штору, то точно не столь сложным образом. Седьмое. Раньше иногда позволяла себе выкурить трубку. Обычный табак, ничего специфического. Хорошо расслабляло после тяжелого дня. Опять же, есть повод спокойно посидеть и подумать, чтобы никто не мешал. В тот день все было как обычно. Раскурила трубку... Сделала несколько затяжек, чтобы дым красиво заклубился вокруг и задумалась о делах. На какой-то из затяжек возникло полное ощущение, что на стуле напротив меня кто-то есть. Глазами я никого не видела, но ощущение было четкое. Сначала накрыл сильный испуг, буквально захотелось отбросить трубку и убежать. Хорошо, что от страха не смогла сдвинуться с места. Потом услышала голос. Это был, скорее всего, мой же голос, но как будто немного иначе звучащий. Наверное, я говорила вслух. Не могу сказать сейчас точно. Голос дал мне несколько простых советов. И страх ушел. Я поняла, что говорю с кем-то из богов. Речь была благожелательной. Не было и тени и угрозы или попытки от меня чего-то добиться. Я задала прямой вопрос и получила прямое подтверждение. Сразу после этого ощущение присутствия пропало. Какое-то время я находилась в прострации. Трубка успела остыть. Раскуривать повторно не стала. Решила, что на этот раз достаточно. Восьмое. Однажды мне приснился сон, в котором я сначала достаточно привычно для себя ходил по лабиринту в виде кустов и деревьев, вел не оставляющие следов в памяти разговоры. Не часто снится такое, а потом вдруг оказался в собственной квартире. Все выглядело немного размыто, но неожиданно точно, буквально до бардака на столе. Я посмотрел в зеркало, и в зеркале увидел не свое отражение, а отражение знакомого. У него была странная язвительная улыбка и горящие глаза. Он выглядел реальнее, чем все остальное в комнате. Я смотрел на него и вдруг понял, что мне это снится. Тогда образ в зеркале изменился. Передо мной стояла тень. Я испугался. Тень сказала мне не бояться, что у нее есть предложение для меня, но страх оказался сильнее, и я проснулся. Образ тени еще несколько дней преследовал меня. Позже я узнал, что такой же образ являлся еще двум моим знакомым веканом. Внимательный и осторожный слушатель может заметить, что по крайней мере два из рассказов о богообщении спорны. Вызывают скорее опасения, чем уверенность в настоящем мистическом опыте разговора с богами Вики. Если вы с этим согласны, то вы полностью правы. Восьмая история действительно никак не связана с богом и богиней. По ряду признаков рассказчик установил, что с ним и его знакомыми пытался говорить самди. «Не будем оценивать точность такого утверждения» достаточно факта, что история не относилась именно к виканской мистике, пусть даже сам рассказчик и был виканином. Седьмая же история вполне может относиться к викке, как минимум, потому что на прямой вопрос гость дал прямой ответ. Полностью полагаться на такой ответ нельзя. Впрочем, это утверждение верно и в отношении любого мистического опыта, но гость не пытался добиться чего-то для себя и никак не проявлял иной активности. Маловероятно, что к Викканину заглянул помочь кто-то посторонний из одних только альтруистических побуждений. Обе спорные истории ставят перед нами важнейший вопрос, тревожащий любого мистика. «Я говорил с Богом и богиней или же кем-то посторонним». Ранее мы упоминали, что каждый веканин проводит минимальную проверку на соответствие, но в чем заключается эта проверка? Давайте разберемся прежде, чем двигаться дальше.